Разговоры, плавно перетекшие в переговоры, потом доклад на базу, потом снова переговоры, но уже о размещении разведчиков в анклаве. В общем, к вечеру Вяземский чувствовал себя как выжатый лимон. Это только на первый взгляд кажется, что болтать, не мешки ворочать. Но это справедливо лишь в отношении пустого трепа, а не серьезных разговоров. Кое-как разобрались совсем лишь, когда уже начало вечереть. Нарсиваль упорхнула, сославшись на то, что должна подготовиться к визиту на российскую базу. Верт тоже откланялся по каким-то своим магическим делам. Макаров же после утрясения формальностей пригласил Вяземского отужинать. Майор отказываться не стал, но решил принять приглашение один. Пусть со стороны это и выглядело некрасиво, но Руслан он все-таки решил оставить при Гиене. Мало ли что, как говорится. Дом Макарова внешне оказался совершенно обычного вида деревенской избой, разве что довольно внушительный. Прихожая, несколько комнат, кухня с большой печью. О, мужчины пожаловали. У печи обнаружилась эйра, сменившая свое платье-доспех на простецкого вида синее платье и что-то азартно помешивающее в потертой кастрюле. Голодные? Ничего, мы сейчас в шесть рук быстро управимся. И это она не оговорилась. Помимо нее на кухне обнаружилась и Эрин, и даже Шарри. Апостол тоже в кои-то веке щеголяла не своим боевым нарядом, а домашней одеждой. Выглядела при этом совершенно нормальной девушкой. Шарри оставалась в камуфляже, но без всякой снаряги, которую она, тем не менее, аккуратно примостила в углу. Включая автомат и даже саперную лопатку, с которой в последнее время не расставалась. «Сергей, мы с мамой завтра собираемся кое-куда, и шарик хотим с собой взять», произнесла Эрин, молниеносно нарезая какие-то непривычного вида овощи. «Не против?» «Надеюсь, не очень надолго», — спросил Вяземский, проходя на кухню, снимая фуражку и присаживая за стол. «Я одела буквально на пару дней». «Я бы сказала, на пару-тройку», — уточнила Эйра. «На моем Харлее два. Никаких мотоциклов. Едем на моем Виллисе». «Вот ты хочешь, ты на нем и езжай!» «Хорошо, пусть будет мотоцикл», — подозрительно легко согласилась Эйра. «Но тогда внучка со мной». «Внучка?» — переспросил Георгий Константинович, тоже проходя на кухню. «Я чего-то не знаю». «Макаров, ты теперь дед. Ирка нам в Подоле целую феерию 18 лет от роду принесла. Шари звать». «Здравствуйте». Вежливо поздоровалась Сильвана, сосредоточена, чистя ножом какие-то круглые корешки. «Я даже удивляться не буду», — усмехнулся Георгий, присаживаясь на стул. «С вами двумя не соскучишься». «В тот день», — патетически произнесла Эйра, — «когда мы станем скучными», — с подвыванием продолжила Эйрин. «Небо рухнет на землю, и реки потекут вспять», «С небес прольется огненный дождь, а шоколад станет горьким, и трехдневные оленята копытцами сотрут в пыль города и вессе цок-цок, цок-цок». «Хорош уже пророчествовать, апостолы!» — рассмеялся Георгий. «А вот если апостолы — это не вечно молодые полубогини и даже были кем-то созданы, то кто-нибудь мне объяснит, кто вы такие на самом деле?» — спросил Сергей. Эйра и Эрин переглянулись. «Ты я». «Решим в поединке», — серьезно заявила младшая жрица. Апостолы выбросили кулаки с выставленными пальцами. Эйра сделала торжествующий жест рукой, Эрин недовольно пискнула. «Итак, старшая жрица азартно потерла руки. Значит, историю рассказываю я». «Ох, я сейчас и расскажу. Значит, так. Вначале не было ничего, кроме первородного хаоса». «Дежавю», — пробормотал майор. Извините, Эйра, а можно как-то покороче и поинформативнее? Можно и покороче и поинформативнее, ничуть не смутила жрица, лишь усугубив чувство дежавю. Все началось примерно 20 тысяч лет назад, когда империя нагов раскинулась на десяток миров, и в них начались кое-какие волнения. Правда, воевать наши змееликие создатели разучились задолго до этого, и, несмотря на свой грозный вид, были гуманистами похлеще любых светлых фейри. «И тогда они создали прекрасных и могучих нас», — вставила Эйрин. «Эй, молчу-молчу». Ну, в общем, да, эмоционально взмахнула большой деревянной ложкой Эйра. Тогда-то и было создано первое поколение апостолов. Двадцать искусственно созданных юношей и девушек. На основе простых людей, но лучше, быстрее, сильнее, владеющих магией и обладающих божественными клинками, а еще очень красивых и умных, «Ложкой отлуплю, если не прекратишь перебивать старших», — пригрозила Эйра. «Молчу, молчу». «Итак, апостолы хранили миры нагов, населенные созданными ими фейри, орками и людьми», — продолжила старшая жрица. «Простите, вы сказали «созданными ими людьми?» — удивленно спросил Сергей. «А, ну да, безмятежно пожала плечами Эйра». Люди были единственной предразумной расой, которую наги обнаружили в ближайших к этому миру обитаемых звездных системах. Ну и создали, это все-таки громко сказано. Так помогли скорее. Наги слегка подтолкнули человеческую эволюцию и уже только потом попытались создать улучшенных людей. Фейри, как их зовут нынче. «Опыт оказался успешным лишь частично», — вставила Эрин. Фейри оказались весьма совершенны, но инертны и консервативны. Заселенные ими миры развивались слишком уж медленно, даже по меркам долгоживущих нагов. Тогда наки создали орков, как намеренно ухудшенных фейри. Главное, оркам такое не говорить, а то обидятся смертельно. Это точно. Но и орки оказались не лучшим вариантом. Быстро адаптирующиеся, но недолговечные, сильные, но не слишком умные. В синтезе с Фейри они тоже не демонстрировали хороших результатов. Слишком уж были разными. И тогда наги вспомнили о виде первооснове людях. И вот люди, среднячки во всем, неожиданно оказались самыми успешными. Поэтому апостолы и были созданы на их основе. Направленная эволюция. Пораженно пробормотал Вяземский. Искусственные отборы, генетические эксперименты. Охренеть фэнтези. «Я не поняла ничего», — в один голос радостно заявили Эрин и Эйра. «В общем, апостолы хранили мир и порядок в мирах нагов тысячи лет», — продолжила старшая жрица. «Для справки, первое поколение было действительно бессмертным, и жили те апостолы тысячи лет», — вставила жрица-младшая. Правда, империя нагов клонилась к закату, «Не из-за внутренних раздоров, но из-за того, что найденные ими древних врат начала работать с перебоями, проходы уже не действовали постоянно, а лишь время от времени, а проход на землю и вовсе закрылся одним из первых». «Так значит, и наги не были создателями врат», — уточнил Сергей. «Не были», — подтвердила Эйра. «И никто не знает, кто их создал, когда и зачем». И в отличие от вас, Наги так и не смогли повторить технологию их создания, поэтому, когда рухнули небеса, этот мир был полностью отрезан от остальных прочих. «Рухнувшие небеса?» Я, кажется, уже слышал это выражение от Эрин, но что оно означает? 12 тысяч лет назад на окраине этой звездной системы появился некий объект. Шутливый тон Эрин исчез, как не бывало. Небольшая планета — Примерно пять сотен ваших километров в поперечнике, покрытая железосодержащими породами и льдом. Такая красноватая, в общем. Наги, которые к тому моменту искали иные действенные способы путешествовать в пространстве помимо врат, послали к странному объекту космические корабли. И они были атакованы. «Так мы столкнулись с Алой Звездой», — добавила Эрин. Как мы смогли выяснить, внутри этой планеты таились враги, неизвестные нам раса. По земной классификации их можно было бы, наверное, причислить к моллюскам. Структура, как у общественных насекомых. Ни одной действительно разумной особи взять в плен так и не удалось. Они не отвечали ни на какие попытки выйти на контакт, только атаковали. Весь флот, что смогли выставить тогда наги, полег в первом же сражении, как и трое апостолов. Единственное, чего мы смогли добиться — повредить двигательную систему Алой Звезды и замедлить ее продвижение. Это позволило выиграть время, но... Эйра неприятно усмехнулась. Гуманизм и разобщенность нагов сыграли с ними злую шутку. Они так и не смогли мобилизовать все свои силы на борьбу. Война затянулась на десятки лет, пока Алая Звезда совершала гравитационные маневры, подходя к этому миру. Когда она достигла орбиты Нанше, четвертой планеты от Солнца, враги выпустили малые корабли, и на орбите этого мира случилась большая битва. Они победили, предположил Вяземский. Или вы? Никто не победил. Мы потеряли большую часть сил, уничтожив всех захватчиков. Но один из малых кораблей рухнул прямо на столицу империи Нагов. И за одну ночь все было уничтожено. «Малый — это только по сравнению с пятисоткилометровой километровой алой звездой», — объяснила Эрин. «Малый корабль — это штуковина десяти миль в поперечнике». Начали извергаться вулканы. Ужасные землетрясения раскололи сушу. Громадные волны дошли до глубин материка. Дым от мириадов пожаров и пробудившихся вулканов на многие годы закрыл небо тучами. Началось глобальное похолодание. Ледниковый период, как вы говорите. Сотни миллионов умерли сразу же, но еще больше погибло, когда мир вечного лета погрузился в холод и тьму. Однако до конца еще было далеко. Хотя враги и получили серьезный удар, но сил у них было еще достаточно. Чего нельзя было сказать о нас. Космических кораблей почти не осталось, и создавать новые было уже некому. Апостолы стали последней надеждой этого мира. И спустя несколько лет... «Мы вновь дали бой Алой Звезде на орбите, последний бой обреченных. Подняли всех, способных пользоваться божественными клинками, подняли все оставшиеся корабли, и...» Апостолы ушли в небо. На земле осталось лишь следующее поколение апостолов, еще совсем дети. Апостолы разделились на два отряда. Один, больший по численности, остановил волну захватчиков на орбите, второй, куда меньший, достиг самой Алой Звезды и смог нанести ей тяжкий урон, изменив траекторию полета. Никто из них не вернулся, ни первый, ни второй отряд. И третью волну десанта мы бы уже не отразили, но третьей волны не было. По крайней мере, тогда. Алую Звезду... Должно было выбросить из системы, но враги смогли ее как-то подчинить и стабилизировать. За следующие 12 тысяч лет отряды с нее высаживались еще дважды. И еще дважды мы отстаивали этот мир, но не малой ценой. Каждый раз гибла еще одна созданная цивилизация. Римляне называют это пировой победой, грустно заметила Эрин. Империя нагов, простоявшая десятки тысяч лет, рухнула. девять из десяти жителей этого мира погибли почти все накопленные знания пропали, а то что раньше звали наукой стали называть колдовством. мы много раз пытались возродить цивилизацию, но ни разу это у нас не получилось вздохнула эйра забавно но лучше всего это получилось у пришлых людей с земли потомки девятого испанского оказались более удачливыми чем тени мира до начала времен пусть и с нашей помощью но большую часть пути все-таки проделали они сами. Хотя, что мы теперь можем? До недавнего времени я всерьез полагала, что мы с Ирой последние апостолы в этом мире. Из ста двух осталась только одна. Все остальные погибли? Негромко спросил Сергей. Не обязательно. Пожала плечами старшая жрица. Изначально не предполагалось, что апостолы будут воспроизводиться естественным способом. «А когда пришлось, то выяснилось, что рано или поздно у нас перестают рождаться копии самих себя и начинают рождаться обычные дети. Линия апостола пресекается, а чужаку божественный клинок повиноваться просто не будет. Он опознает нас по крови». «Вырождение», — сообразил Вяземский. «Комбинации генов теряют устойчивость, жестко закрепленный генотип и фенотип размывается. А оружие апостолов опознает своих хозяев именно по некоему генетическому маркеру. А как у вас получается иметь воспоминания прежних апостолов, если вы — это фактически разные люди, память крови? Никогда не слыхала о такой штуке, покачала головой Эйра. Нет, это память наших клинков. Они хранят воспоминания каждой из предыдущих апостолов. Но только воспоминания, не эмоции. Это чтобы остаться в здравом уме. Человек не способен удивляться постоянно или даже просто долго, поэтому Вяземский уже достаточно спокойно воспринял новость, что мир вокруг оказался вовсе не миром фэнтези, а пережившим звездную войну и апокалипсис высокотехнологичным миром, где создавали целые новые виды, манипулировали с человеческим геномом и строили космические корабли. Я так понимаю, что мало кто в этом мире в курсе подобных вещей, Медленно произнес разведчик. Но, тем не менее, вы очень откровенны. Даже слишком. Могу я спросить, почему? Спрашиваешь, почему, Сергей Владимирович? Мрачно произнесла Эйра. Потому что Алая Звезда восходит. На очередном витке орбиты она снова приближается к этому миру. Год, два, пять, десять. И к нам вновь пожалуют незваные гости. И что-то мне подсказывает, что на этот раз малой кровью мы не обойдемся. Почему вы так думаете? Никакая сложная техника не выдержит столько тысяч лет активной работы. Нет таких технологий, нет такой магии. Вряд ли «Алая звезда» выдержит хотя бы еще один оборот. Поэтому в этот раз все решится окончательно. Эйра и Эрин синхронно оскалились. И впервые за все время... «У нас есть возможность полностью уничтожить эту погонь, оскверняющую наше небо».